Глава девятнадцатая. В кабинете царила тишина, лишь мерно тикающие часы привычно отсчитывали ход времени. Облокотившись грудью о стол, Юрий Ильич пытливо меня рассматривал. Я же, не теряя самообладание, спокойно ожидала ответа. «Софья Сергеевна, а вам точно семнадцать!» Нарушив молчание, полюбопытствовал боярин Соболев. Встретившись с ним, взглядом усмехнулась. «Почему я должен согласиться?» Наконец-то задал он вполне ожидаемый вопрос. «Для вашего рода предложение экономически выгодно, репутационных рисков нет никаких, все общение со Стрелецким осуществляю я». Невозмутимо ответила и, помолчав мгновение, добавила. «Юрий Ильич, вы абсолютно не похожи на человека, с которым можно играть в игры». Заметив удовлетворенный блеск, в его глазах продолжила. Да и я предпочитаю вести дела честно. Одномоментная выгода мне не интересна. Я рассчитываю на длительные партнерские отношения с вашим родом. В качестве подтверждения чистоты намерений сделала вид, что размышляю. Выдержав нужную паузу, с невозмутимым выражением на лице продолжила. Предлагаю производить оплату поэтапно. Первое, после выставления мне счета на предоплату Стрелецким и именно в сумме предоплаты. «Вторая — в течение пяти рабочих дней с момента поставки». Юрий Ильич прищурился, не сводя с меня глаз. Скупо улыбнувшись, я с ледяным спокойствием добавила. «Предлагаю завтра обсудить детали и заключить договор на поставку пробной партии. Если вас все устроит, пролонгируем его на длительный срок. В какой половине дня вам удобнее?» Откинувшись на спинку кресла, боярин помолчал, а затем задумчиво произнес. «Утром я занят. Вечером улетаю. Разве что в обеденное время вам подойдет?» «Вполне», — ровно отозвалась я. «Документы для составления договора будут предоставлены заранее. Благодарю за уделенное время, Юрий Ильич». «Рад с вами познакомиться, Софья Сергеевна. Думаю, сработаемся». Решительно и не скрывая уважения, твердо произнес Соболев. Встав из-за стола, он подошел и подал мне руку. Едва дотронувшись пальчиками до сильной мужской ладони, я грациозно поднялась, вопросительно посмотрела на мужчину. «Догадается или придется просить?» «Минуту», — неожиданно сказал он. «Чуть не забыл». Вернувшись к столу, Пошуршал бумагами и с улыбкой протянул свою визитку. Обаятельно улыбнувшись в ответ, я взяла золотистый квадратик, неторопливо положила его в боковой карман платья, кивнула и направилась к выходу из кабинета. Задержавшись на мгновение у порога, оглянулась. Лицо опытного бизнесмена озарила широкая улыбка. Без притворив за собой дверь, облегченно вздохнула. Я обеспокоилась. Но встреча прошла как нельзя лучше. Контракт крайне выгоден Соболеву. Отказаться от такого предложения, сознательно игнорировать возможность увеличения прибыли, для бизнесмена это нонсенс, но... Случается всякое. Даже люди бизнеса из-за личных обид или неприязни иногда так чудят, что за голову впору хвататься. Ведя диалог с Юрием Ильичом, я внешне сохраняла ледяное спокойствие, Ну, естественно, опасалась, что сделка сорвется. Партнерство с Соболевым и Стрелецким мне необходимо как воздух. И дело не только в хороших деньгах. Передо мной открывались шикарные возможности войти в деловые круги. Ну и ладно, что выгляжу как школьница и платье дурацкое. Опыт-то никуда не делся. Первый контракт есть. Пусть документы еще не подписаны, но это простая формальность. Дворянское слово в этом мире стоит дорого осталась малость убедить стрелецкого заключить договор госпожа прозвучал откуда то сбоку мужской голос повернув голову вопросительно посмотрела настоящего в коридоре дворецкого позвольте вас проводить карине юрьевне поклонившись величаво сообщил он едва заметно улыбнувшись неспешно последовала за ним прошу вас Распахнул передо мной резную дверь слуга. Кивнув мужчине, переступила порог и удивлённо приподняла бровь. Заседание клуба «Тегровая орхидеи проходило на огромной, современно обставленной кухне. Хотя, чему удивляться, клуб кондитера уже. Всё логично. Я с наслаждением вдохнула витающий в воздухе аромат корицы и ванили. Бегло, пробежав взглядом по многочисленным светло-серым шкафчикам, отметила широкие рабочие поверхности. Задержавшись на светящемся дисплее большого духового шкафа, явно отсчитывающего время, пока что-то испечется, перебила взор на многоконфорочную плиту. Ее не заметить было просто невозможно. Вмонтированная в здоровенную серую с черными крапинками столешницу Она важно поблескивала металлической поверхностью в центре просторного помещения, одобрительно хмыкнув, повернула голову направо. Похоже, хозяева любят не только есть, но и наблюдать заготовкой. Еще и с комфортом. А как иначе объяснить наличие здесь длинного стола, очень похожего на барную стойку? Это довольно необычная для кухни мебель стояла в нескольких метрах от плиты торцом к входу. Сейчас за ней разместились пятеро членов клуба «Тигровые орхидеи». Ещё не замечая меня, ученицы Эвереста потягивали через соломинки напитки и негромко беседовали. Приглядевшись к сидящим на высоких стульях дорого одетым девушкам, поняла, что из моего класса только двое — я и Тимирязева. Остальных я встречала в школе, но лично не знакома. Скромно одетая розовая от смущения Катерина Сидела немного поодаль. Опустив взор, подруга медленно водила яркой зеленой соломинкой в изящном стакане. «Добрый вечер», — произнесла я, подходя к барной стойке. Девушки в разнобой поздоровались. Блестя от любопытства глазами, они, тем не менее, пытались сохранить на лицах невозмутимое выражение. «Вот и Софья», — доброжелательно улыбнулась Ирина и деловито продолжила. «Теперь все члены клуба в сборе. Софья, присоединяйтесь к нам». Она жестом показала на свободный стул рядом с собой. Дождавшись, когда я устроюсь на мягком сидении, пододвинула поближе стакан с напитком. Благодарно кивнув хозяйке, я встретилась с тревожно смущенным взглядом Екатерины. Подруга чувствовала себя не в своей тарелке, это было очевидно. Ободряюще ей, улыбнувшись, посмотрела с легким укором. Нервничать из-за того, что ты одета скромнее других не стоит. Вот на мне платье не дороже ее. Я же не краснею. Надо срочно обновить гардероб. Мой и Василия сделала себе мысленную отметку. Прямо завтра утром. Нам теперь на деловые встречи ходить. Да и машину бы поменять на более презентабельную. Где взять сразу столько денег? На миг задумавшись, едва заметно улыбнулась. Я вспомнила, что у боярни Изотовой есть личный счет. Пришло время его отыскать. Меж тем, обведя присутствующих внимательным взглядом, Ирина Соболева торжественно произнесла. «Разрешите вам представить шестого члена нашего клуба, бояриня Софья Сергеевна Изотова?» Переведя взор на меня, добавила. «Софья, сейчас я вам всех представлю, а после перейдем к повестке нашей встречи». Слушая имена и фамилии, я улыбалась девушкам в ответ. Вполне ожидаемо, в клубе не было простолюдинок, но и бояры лишь двое, я и Соболева. Закончив с формальностями, Ирина примолкла. Не нарушая молчания, члены клуба терпеливо ждали. Нахмурившись, Соболева сделала глоток из своего стакана, а затем сказала. «Условия ежегодного конкурса сильно изменились. От каждого клуба...» Будет только один участник. Это первое. Мы все знаем, что Софья получила вызов от боярыни Стрелецкой. Поэтому кандидатура обсуждению в этом году не подлежит. На кону дворянская честь. Строго оборвала она недовольный шепоток девушек. Второе. Софье не позавидуешь. Конкуренцию ей составит не только Стрелецкая, чье мастерство оценено по праву. Участвовать будут представители еще двух элитных школ. Девушки встревоженно переглянулись, больше не выказывая неодобрения, одобрения, что не смогут принять участие в конкурсе. «Третье», — тяжело вздохнула Ирина, «в жюри войдут личный кондитер императорской семьи, двое кулинаров экстракласса и светлейший князь Игорь Владимирович Разумовский. Четвертое и основное». Девушка выдержала многозначительную паузу и продолжила. «Конкурс будет проходить в один этап». в формате четырехчасового телевизионного шоу. За участницами сможет наблюдать вся Россия. Вновь тяжело вздохнув, она, не скрывая тревоги, посмотрела мне в глаза. Софи, увы, точного задания в этот раз нет. Сообщили только что жюри. Желает отведать пирожное. Но какую магическую составляющую в него потребуется вложить, скажут непосредственно перед началом. Ого! Пробормотала одна из девушек. Быстро скользнув взглядом по хмурящимся лицам, я задержалась на симпатичной худощевой брюнетке. Если правильно запомнила, ее зовут Светлана. Меж тем девушка поморщилась и призналась. «С таким жюри без возможности все хорошенько заранее продумать, да еще с перспективой ославиться на всю страну? Нет, я бы точно отказалась участвовать. Никаким призом не заманишь!» Кстати, о призе, усмехнулась Ирина. Кроме почета, уважения и возможности стать королевой зимнего бала, победитель получит еще и внушительную сумму — 200 тысяч рублей. Стоимость обучения обеих близняшек за два года. И 40 тысяч останется. Прикинула я мысленно. Приятно. Софья, в отличие от других, выбора-то у вас и Стрелецкой нет. Досадливо поджала губы Ирина. «Думаю, Мария и сама уже не рада, что конкурс пройдет в такой форме», язвительно произнесла она, а потом серьезно спросила. «Мы можем вам чем-то помочь?» Неожиданно послышалось мелодичное пеликанье. Повернув голову на звук, Ирина кивнула непонятно откуда появившемуся мужчине в белоснежной униформе. Немного понаблюдав за тем, как он сноровисто достает из духового шкафа выпечку, перевела взор на меня». «Вы подумайте. Возможно, появятся какие-то вопросы». «Не торопитесь. До конкурса времени немного, но еще есть». Сокрушенно вздохнув, Ирина помолчала, а после жизнерадостно улыбнулась и торжественно произнесла. «По традиции, на заседание клуба я лично готовлю выпечку. Сегодня это мои фирменные булочки с корицей. С молоком они просто восхитительны. Новости тревожные». Нам всем совершенно необходимо расслабиться, поэтому я постаралась вложить в них особую эмоцию». Ее лицо излучала доброжелательность, но глаза цепко следили за мимикой девушек. «Новости, конечно, так себе», — подумала я, наблюдая за тем, как слуга Соболевых снарявисто ставит на столешницу тарелочки с булочками. Ну и для Стрелецкой все в новинку. Она не будет иметь возможности использовать опыт участия в конкурсе. Мы практически на равных. «И это хорошо». Немного наклонившись над стоящей передо мной тарелкой с выпечкой, втянула дразнящий аромат. «Интересно, кто ж так расстарался-то с пиар-компанией конкурса? Неужто сама императрица?» «Да нет, ни к чему ей. Не думаю, что она о нем и знала-то раньше. Не иначе брутальный мужчина постарался». Вспомнив о князе Южном, невольно нахмурилась, а затем улыбнулась. Увидеться и пообщаться с самым главным начальником и олигархом я была совсем не против. Впрочем, какая разница, кто такой своеобразный сюрприз преподнёс. Подумаю, какое пирожное испечь, а про остальное сориентируясь на месте. Не первой Осторожно откусив кусочек от булочки, с наслаждением проживала. Приготовлено действительно отлично. Выше всяких похвал. В этот момент поймала себя на том, что смотрю на присутствующих девушек без прежней настороженности. Более того, в душе поднимается чувство безграничного доверия к ним. Тотчас вернула выпечку на тарелку. Ух ты, какая предусмотрительная, оказывается, Соболева. Мы с Катей, новички в клубе, предсказуемо вызываем опасения. Ирине склоки не нужны, желательно, чтобы коллектив нас принял как можно быстрее. Лучше, чем доверие, в данном случае нет ничего. Бояриня просто виртуозно устранила проблему в самом зачатке. Сделав большой глоток молока, я многозначительно посмотрела на Ирину. Поняв, что догадалась о ее плане, хозяйка клуба едва заметно усмехнулась. Кстати, она, сделав вид, что увлечена сдобой, аккуратно поломала булочку на несколько частей, но не съела ни кусочка, Похоже, как и я, предпочитает чистый разум. Тем временем девушки, не замечая, что их искусно настроили на нужную волну, с аппетитом ели. В скорости за нашим несколько необычным столом царила удивительное единодушие. Более не таясь, члены клуба активно обменивались новостями и сплетнями. «Представляете, оказывается, Стрелецкая даже пыталась накормить Потапова тортом с любовью к ней». Довясь от смеха, заявила полногрудая блондинка Наталья. «Я на днях случайно узнала», обведя присутствующих загадочным взглядом, понизила голос и начала рассказывать. «Сижу я в школьном туалете? Да не смейтесь вы!» Укоризненно воскликнула она, сама при этом широко улыбаясь. «Ну так вот, слышу, вроде голоса Фрейлин Стрелецкой. Прислушалась, и правда, Морозова с Лемешевой общаются. Вспоминая детали разговора, Наталья покусывала губы от смеха, рвущегося наружу. Морозова настолько искренне сочувствовала Стрелецкой, что я аж слезу пустила. Так жаль, бедняжку стало, прям мочи нет. Театрально закатив глаза и прижав руки к груди, Наталья сделанной скорбью вздохнула. Она настолько комично выглядела, что, не удержавшись, члены клуба «Тигровая орхидея» дружно покатились со смеху. Не став исключением, мы с Ириной рассмеялись вместе со всеми. Подождав, пока девушки успокоятся, Наталья озорно улыбнулась и продолжила. «А теперь суть истории. Бедолага Стейлецкая, испробовав все методы обольщения, решила воздействовать на Потапова магией кулинарии». «Глупость какая!» — поморщилась худощавая брюнетка Ольга. «Там же эффект это чуть... и то ненадолго». Еле об этом не знать». «Тем не менее», — озорно блеснуло глазами наталья «она кучу времени на торт потратила, а еще больше — на то, чтобы выждать удобный момент. Якобы случайно Морозова со Стрелецкой прогуливались по школьной парковке. Встретив Потапова возле его машины, Мария вручила ему громадный кусок, а тот — вот же негодник». Наталья тихонько рассмеялась. «Не то, что спасибо не сказал». А вообще заявил, мол, сладкое терпеть не может. Всучил я и обратно тарелку и уехал. Разозлившись, Стрелецкая бросила торт на земь. Помните нашего школьного пса Семена? Изобразив безразличие, поинтересовалась девушка и внезапно широко улыбнулась. По словам Морозовой, она видела, как тот полакомился остатками торта. Понизив голос, зловещим шепотом добавила. «И теперь...» и вместо красавчика Потапова за Стрелецкой бегает мохнатый Семён. На собак, оказывается, магия долго действует. Кошмар какой! Сквозь грянувший дружный смех долетел до меня голос Ирины. Повернувшись к боярине, внимательно посмотрела на девушку. Искренне смеясь, та озорно мне подмигнула и перевела взгляд на веселящихся одноклубниц. У меня же все веселье внезапно улетучилось, хотя по-прежнему и улыбалась. История-то забавная, да только для себя я сделала неутешительный вывод. Конкурс будет очень и очень непросто выиграть. Это я поняла предельно отчетливо. От Стрелецкой можно ожидать всего и даже немного больше. Ладно, разберусь, махнула мысленно рукой. Слава богу, конкурс не в ближайшие дни, а то у меня другие планы. Завтра предстояло многое, но и сегодня немало. Надо разобрать документы боярине Изотовой. Почувствовав, как в кармане завибрировал телефон, достала ей, взглянув на дисплей, мимолетно улыбнулась. Михаил предлагал сегодня погулять с ним по ночному Ростову. И вот как тут быть? Хочется, но времени-то обрез. Пряча телефонное место, украдкой тяжело вздохнула.